Глава двенадцатая. Светлана. Утро начинается по звонку будильника ровно в семь. Пора выстраивать четкий распорядок дня, чтобы все успевать. Откидываю одеяло и улыбаюсь новому дню, ощущая, что он непременно будет плодотворным. Настроение, вопреки всему, боевое. Я твердо намерена сдвинуть эту телегу с мертвой точки. Но начну с малого, хоть и очень важного. Завтрак. Заряд энергии на целый день, а нам ее понадобится очень много. Орлов вчера отказался от каши. Что ж, это его выбор. Но баланс белков, жиров и углеводов соблюдать придется. Нахожу на нижней полке миксер, в холодильнике молоко, бананы, и овсянку и делаю смузи. Быстро и качественно. Придется ему это выпить вместо бутербродов. Вчера я слишком расчувствовалась, слишком поддалась эмоциям. И Саша сразу же это почувствовал. Больше нельзя этого допускать, иначе он начнет мной манипулировать. А это путь в никуда. «Доброе утро!» — взевая, в кухне появляется Ирина Борисовна. «Ты чего в такую рань?» «Доброе!» — улыбаюсь ей. «Пора начинать заниматься!» «Отнесите это, пожалуйста, Саше и скажите, что я приду через час». Она скептически смотрит на бокал со смузи. «Да уж, вид у него не самый аппетитный. Ну что поделать?» «Поверьте, это гораздо полезнее бутербродов», — вздыхаю я. «И он об этом прекрасно знает. Нужно только напомнить». Ирина Борисовна лишь недовольно поджимает губы, но ничего не отвечает. Берет бокалы и уходит к Саше. «Только попробуй не выпить!» Мысленно ругаюсь на него и слышу, как в комнате начинается спор на повышенных тонах. «Я не буду!» — упрямится Саша. «Будешь!» — напирает Ирина Борисовна. «Или сам, или я принесу воронку и волью силой!» «Мам! Все я сказала!» «Я не могу сдержать улыбку!» Даже становится немного жалко Орлова, но все во благо, он очень скоро это поймет. Ухожу в душ и долго стою под упругими струями, настраиваясь на плодотворную работу. Я все знаю и умею, нужно только рукам вспомнить. Прикрываю глаза и глубоко дышу. Разминаю пальцы, откидывая в сторону, жалость и прочие ненужные мысли. Первый раз всегда тяжело, дальше должно быть легче. Сложно абстрагироваться, но без этого никак. в назначенное время вхожу к Саше в комнату. Там опять полумрак. Да что ж такое? Доброе утро. Сухо приветствую его и иду к окну. Кому как? Огрызается он, натягивая свой панцирь. Ничего, пройдет. Раздергиваю занавески, приоткрываю окно, впуская в комнату свежий воздух. А без этого никак? Саша щурится от яркого света. Привык, как крот, сидеть в темноте. «Дышать нечем», — усмехаюсь я. «Ты готов?» «Наверное», — пожимает он плечами. Даже не представляет, что его ждет. Но может и к лучшему. «Саш, будет больно, очень. Но нужно терпеть, останавливаться нельзя». Все же предупреждаю я, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. «Сможешь?» «Что я? Маленький, что ли?» Ворчит недовольно. Лишь улыбаюсь и предпочитаю молчать. Конечно, большой, но ведет себя хуже подростка в переходном возрасте. Колючий, как ежик, и ненавидящий весь мир. Это надо пережить и перетерпеть. Он не специально, просто никак не может принять новые для себя реалии. Подготавливаю все необходимое. Помогаю Саше перевернуться на живот и двигаю матрас так, как мне будет удобно. Случайно натыкаюсь на какой-то небольшой сверток и достаю посмотреть. Бумажный кулек, а в нем таблетки. Много. «Саш, что это?» Перевожу на него недоуменный взгляд. «Ничего». Его голос звенит от напряжения. «Это не твое дело. Отдай». Тянет руку, но я сжимаю кулак и качаю головой. Что-то здесь не так. Мысли стремительно мечутся, наскакивая друг на друга, пока не выстраиваются в одну цепочку. «Ты что?» Судорожно втягиваю воздух, догадываясь, для чего ему таблетки. «Ты... Орлов, ты совсем обалдел?» Меня прошибает холодный пот, а руки начинают мелко дрожать. Я в таком шоке, что даже слов подобрать не могу. «Положи на место!» «Себя это не касается!» Рычит он, кажется, совершенно не понимая, что делает. «Серьезно? Господи, что ты творишь?» Качаю головой, едва сдерживая, чтобы не разреветься. «Если на себя плевать, хоть о матери подумай!» Про себя я даже не заикаюсь. Страшно и горько от одной мысли, что могла потерять его. «Вот так просто! Таблетки!» «Ну уж нет!» Сжимаю кулек в кулаке. А я не ней и думаю. Голос Саши звучит глухо. Зачем ей мучиться со мной? Ты идиот! Ты просто придурок! Не справляюсь с эмоциями. Выхожу из комнаты и закрываюсь в ванной. Включаю воду и даю волю слезам. Реву и не могу остановиться. Сердце разрывается от боли и страха. Боже, как ужасно все это! А если бы я не успела? «Сашка!» «Отчаяние гложет его!» «Бедный мой! Как тебе помочь? Как вселить ту надежду, что живет во мне? Нужно как-то переключить его и показать, что жизнь не закончилась. Что все еще будет, надо только верить и стараться». «Нет, надо быть жестче и настойчивее. А главное — успокоиться. Все хорошо. Пока никто не пострадал и ничего не случилось». разжимаю кулак смотрю на эти злосчастные таблетки и тяжело дышу сердце заходит истеричным волнением но ну уж нет я не отдам сашу так просто не сдамся без боя умываюсь холодной водой и смотрю на себя в зеркало нельзя раскисать я должна быть сильной и стойкой без меня саша не справится еще чуть чуть и он поверит я смогу я справлюсь Отставить жалость. Только хардкор. Выключаю воду и выхожу из ванной, крепко сжимая в кулаке таблетки. Я помогу Саше, только если он сам этого хочет. Иначе все мои старания бессмысленны и не принесут результата. Вхожу в комнату и перехватываю его напряженный взгляд. Свет, я... Подожди. Решительно перебиваю его и протягиваю смятый бумажный кулек. Тебе придется выбрать. Или таблетки, или наши занятия. Сейчас.